Дмитрий Аксёнов «Предсказание будущего. Шокирующая правда от Лукьяненко, Леви, Капицы и других. Москва. Престиж-книга. Репол-классик. 2006 год. Эта книга расскажет вам о том, какой будет наша жизнь завтра, что будет нас согревать, когда кончится нефть. Как мы будем защищаться от грядущей информации массового поражения? Почему в мировых войнах кроется наше спасение? Сколько еще людей способна вынести земная биосфера? Автор благодарит за вдохновение, поддержку и помощь в подготовке материалов Александра Петровича Никонова. Предисловие. Кто из нас не хотел бы хоть краем глаза заглянуть в щелочку будущего? Узнать, как оно там, чем грозит, что обещает? Ну, хоть одним глазком подсмотреть, ну, хоть вполуха подслушать. Проникнуть туда через гороскоп, в газете, карты, спросить знакомую бабку-гадалку. Разрешите предложить вам способ понадежнее и интереснее. Держите крепче эту книгу. Эта книга о будущем, о том, что нас ждет в ближайшие обозримые 20-50 лет. Не такой уж большой срок. Большинству читателей он вполне по силам. Для большинства людей будущее окружено священной мистикой. А для наших экспертов это просто поле ежедневного исследования. Обычного, привычного, иногда даже скучного – хотя это редко. Как ни крути, а будущее захватывает. Там есть от чего широко раскрыть глаза. В качестве экспертов эдаких синоптиков будущего в книге выступают разные люди. Часто они имеют разный взгляд на одни и те же проблемы, ведь у каждого свой жизненный путь и опыт. Кто-то более оптимистичен в отношении того, что нас ожидает, кто-то менее Среди этих мнений нет правильных и ошибочных. Сегодня они правильны все. Это ведь не домыслы гадалок, это расчеты ученых. Среди них нет предсказателей типа Нострадамусов или Глобов. Они не любят говорить размытыми фразами и недомолвками. То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Эти люди не гадают о будущем. Они его видят на основе своих расчетов и вычислений. Они высказываются предельно конкретно. Они могут ошибиться, но не боятся этого. Кстати, хорошо, что они собраны все вместе под одной обложкой. Каждый из них специалист в своей области. Каждый из них дополняет другого. Каждый смотрит на мир с высоты своей профессиональной и житейской колокольни. Но в этом и состоит наше читательское любительское преимущество, что, выслушав всех, мы сможем сформировать у себя в голове гораздо более целостную и точную картину будущего, которая нас ожидает. Мы можем встать на плечи этих гигантов и увидеть еще дальше, увидеть такие горизонты и перспективы, которые для зрения обычного человека недоступны. Эта книга — всего лишь вытащит вас на некоторое время на другой горизонт. Это ваш билет на воздушный шар, который позволит вам по-другому взглянуть на самих себя и окружающий вас мир. Хотя с высоты птичьего полета, может, он вам покажется даже не миром, а так, маленькой песочницей. Ваши проблемы, которые казались ранее такими неразрешимыми, неожиданно могут оказаться смешными. В голову ворвется ветер свежих мыслей, появятся новые идеи, новые желания, новые мечты и планы. Мы все уже давно живем в будущем, просто большинство из нас этого не замечает. Наш мир уже давно стал фантастикой. Мы уже давно реализовали многие мыслимые и немыслимые мечты прошлого, а тем более позапрошлых веков. Любой человек из прошлого, попав в нашу действительность, тронулся бы умом от количества чудес, которые его окружают. А мы их даже не замечаем, мы о них не думаем. Наша жизнь становится прямой и плоской, как трамвайные рельсы. А то, что становится привычным, теряет вкус новизны, становится пресным, как манная каша». Это не книга пророчеств. Здесь нет окончательных и однозначных трактовок. Здесь нет точных конечных пунктов и временных рамок. Здесь только направления и тенденции. А другого, наверное, и не может быть. Иначе бы наша жизнь была слишком похожа на компьютерную игру, которая, какой бы крутой ни была, всегда имеет ограниченное количество вариантов. Будущее тем и отличается от прошлого, что в нем нет обреченной однозначности. А главное – это наше будущее, уважаемый читатель, и во многом оно зависит от вас, от ваших мыслей и поступков. И если вы познакомитесь с различными вариантами развития событий, то, возможно, какие-то варианты вам понравятся больше, а какие-то меньше. А получив такие долгосрочные ориентиры, вы по-новому будете строить свою жизнь с большим здравомыслием, а, может быть, большим авантюризмом. В любом случае, вы можете вызвать тот эффект бабочки, который поменяет все вокруг». Эта книга для людей любопытных, а также для предусмотрительных и трусливых. Любопытство, желание знать, что будет, – это одно из основных и глубинных качеств человеческой натуры. Любопытство толкает нас ко всем открытиям. Любопытство толкает нас к новому и неизвестному. В конце концов, может быть, именно излишнее любопытство – вытолкнула человекообразную обезьяну из мира животных и стала началом человеческой эпохи. Что касается предусмотрительности, опять-таки извечная человеческая привычка, только более рациональная. Посудите сами. Если вы знаете, что через несколько лет климат в нашей стране существенно потеплеет, Вы, может быть, откажетесь приобретать дорогущую шубу и сэкономите много денег? Если узнаете, что ведущим языком через несколько лет станет не английский, а русский, может быть, вы не станете тратиться на репетиторов и лингофонные курсы? В конце концов, эта книга поможет вам излечиться от страха перед будущим, если он у вас есть». Нет, не все прогнозы в книге являются оптимистическими, не все обещают райские кущи. В книге много предостережений, опасений, тревог, но известный враг перестает быть страшным. Тот, кто знает, что пойдет дождь, всегда сможет захватить зонтик. Как ни странно, герои этой книги о будущем будут достаточно часто возвращать читателя в прошлое. В этом нет противоречия. Просто у всех процессов, которые начинают сейчас разворачиваться, достаточно древние корни. Дерево, которое завтра принесет плоды, должно быть посажено еще вчера. Мы обычно не замечаем тех пронизывающих нашу жизнь причинно-следственных связей, Мы в них просто живем. Это еще один плюс книги. Она разовьет у вас новое зрение, научит по-другому думать, сделает вас цепким наблюдателем и созидателем действительности. Несколько слов о структуре книги. Она не совсем обычна, а как бы двухслойна. Каждое интервью эксперта дополняет мнение вашего покорного слуги автора этих строк, о том, что меня удивляет, беспокоит, пугает или радует в надвигающемся будущем, о том, какими путями оно приходит к нам. Скажите, читатель, вы еще не устали от предисловий? Тогда давайте отправимся в путь. «Добро пожаловать в будущее!»